Глава 23. Будни. Уже который раз за много лет я засыпал с умиротворением и успокоением. Никогда еще мне не было так хорошо и так спокойно на душе. Глядя на Аню, я забывал обо всем. Правильно говорят, что ближе к 30 наступает вторая юность. Анна тихо сопела рядом, положив голову мне на плечо а я просто чувствовал себя на вершине блаженства. Утром я проснулся раньше Ани и быстро отключил будильник, стараясь не разбудить девушку. После чего тихо поднялся и пошел на кухню готовить завтрак. Анна проснулась спустя несколько минут и сонная, отчего выглядела еще более милой, забежала на кухню. «Любимый, ты чего меня не разбудил?» Я улыбнулся. «Ну, тебе еще поспать можно. Давай, умывайся, солнышко, и будем завтракать!» Глянув на часы и охнув, Аня выскочила из кухни и побежала в ванную, из которой сразу донесся шумлющейся воды, после чего вылетела оттуда красная, посвежевшая, с тщательно уложенными волосами, накинув легкую домашнюю одежду а на столе уже щелкал кнопкой закипевший чайник. Позавтракав, мы на скорость переоделись в служебную форму, после чего, поцеловавшись перед рабочим днем, спустились на лифте и вышли уже более сдержанно и держа некую дистанцию. Аня пиликнула брелком, заводя автомобиль, и мы тут же сели, и машина сорвалась с места. «Упс, любимый», – пробормотала Аня. Забыла заправиться вчера. Заедем на пару минут на заправку. Конечно, милая. С тобой я стала такой рассеянной. Просто себя не узнаю. Смущенно улыбнулась Аня. Мы подъехали на заправку. Аня хотела уже выйти, когда я остановил ее. Сиди. Помнишь, что я тебе говорил? Я заправлю тебя. Сколько бензина брать? Ну... Аня покраснела. «Литров двадцать». Я вышел, поставил пистолет в бак и отправился на кассу расплачиваться, после чего вернулся, заправил автомобиль и, вынув пистолет, сел обратно. «Спасибо, жарко обняла меня Аня. Ты просто супер!» Получив пару поцелуев, она неохотно отлипла от меня, трогая автомобиль с места, и мы поехали на работу. «А ты знаешь», – начала повеселевшая Аня, – «я, пожалуй, сегодня подам рапорт о понижении в должности и попрошусь на место квартального надзирателя, и пусть попробует Петров отказать. Место Ярика теперь свободно. Поменяю мундир, и больше не будет этой нервотрёпки и этого кошмара, этих постоянных вызовов к начальству и разговоров о невыполнении плана и такого прочего. А еще. «Будем с тобой ходить на дежурство вместе. Будем вместе обедать. И вообще это будет просто здорово. И будем приходить с утра пораньше и пить чай вместе со всеми, и собираться вместе на праздниках и днях рождения». Аня просто сияла, а я любовался ею. Как же она была красива! «Не будешь жалеть о том, что больше не начальник отдела?» – спросил я. «Нет». Довольно улыбнулась Аня. «Раньше, когда у меня был только долг и карьера, я бы, возможно, и сожалела об этом, если бы мне пришлось оставить должность. Но теперь, когда мы вместе, мне ничего не страшно. Господи, это такая мелочь, понижение в службе». На работу мы уже входили отстраненно друг от друга, держа дистанцию и с суровыми, я бы даже сказал, каменными лицами. Впрочем, это не помешало мне открыть перед несколько дверей. Дежурный Кирилл на входе, понимающе спрятал улыбку. Чёрт глазастый. Но тут ведь МВД. Делать выводы и наблюдения умеют все. Поэтому наша тайна с Аней, полагаю, для всех давно не тайна. Хотя в нашем отделе все усиленно делают вид, что ничего не замечают. Поднимались в отдел мы раздельно. Сначала Аня, затем, несколько отстав, я. Она сразу направилась в свой кабинет, а я направился в общий зал для собраний. Предстояла еще утренняя планерка и обсуждение рабочих моментов. «Привет!» – пожал мне ладонь сияющей улыбкой Миша. «Лимон съешь!» – толкнула его локтем в бок Надя. «Ау, за что?» «Рожа у тебя слишком счастливая!» Поздоровавшись с остальными, я сел рядом с Егором, который просто лучился улыбкой. «А тебя тоже в бок толкнуть?» – поинтересовался я. «А меня некому», – беззаботно пожал плечами он. «Я наказал себя тем, что вникаю в дела отца. Поверь, это просто кошмар. Поэтому на работе я могу радоваться, что их нет, и улыбаться этому факту». После планерки явилась Сяня, которая была в хорошем настроении. При виде нее несколько человек спрятали улыбки. Так, давайте, подходим, берем графики дежурств, расписываемся. Постаралась она сказать, как можно суши, но все равно по ней было видно, что она очень довольна. Мы совсем как раньше подошли к одному столу, заглянули в наши маршруты и расписавшись отправились к служебному транспорту, обходить свои участки. «Надеюсь, сегодня обойдется без огнестрела», – пробормотал я. «Я еще не восстановился после всех рывков и резкого использования сил». «Я тоже», – похлопал меня по плечу Егор. «А это ОФП меня просто выматывает. Я еще мясо не успел нарастить на своих костях, а меня уже гоняют за троих». Приходится жрать, как конь, и пить протеин. И как? Помогает? Ну, как мне сказала Сашка, ко мне возвращается здоровый цвет лица. И само лицо не выглядит таким усталым и осунувшимся. Значит, тебе на пользу. Хотя, чтобы тебе поправиться, тебе просто нужно пригласить ее на пару дней в гости. Она тебя откормит. Она и так сейчас у меня дома чаще, чем у себя. — улыбнулся Егор. — Похоже, вдол она нашла лучшую подругу. Хлебом не корми, только дай этим двоим пообщаться. И уж знаешь, смотрят в четыре глаза за тем, как я питаюсь и сколько раз в день питаюсь. Если бы не эти физические упражнения, то я бы даже поправился. — Привыкай, друг! — хлопнул его по плечу я. — Семейная жизнь, она такая! Егор только хмыкнул и мы отправились на дежурство. Ничего серьезного не было, кроме пары курящих подростков и кота, который застрял на дереве. Прямо как в первые дни нашего дежурства. Даже обед прошел без всяких эксцессов. А пожилой горец, хозяин небольшой шашлычной, даже остался доволен. Когда в заведении сидит пара полицейских, посетители ведут себя пристойнее. Под конец дежурства, до того, как нас забрал дежурный вазик, я даже успел набрать геомага. «Бог помощь, Федор Иванович, как поживаете?» Шучешь, Костя? Мы тут после этой изнанки как в раю. Солнце, благодать, никто сожрать не пытается, травка зеленая, А парковая зона так вообще сказка. Это я еще молчу про ванные комнаты и прочее». В мое бы время такие, цены бы этому не было. Я даже полюбил бриться. А уж эти пылесосы, стиральные машины. Ты не поверишь, Костя. Но я даже полюбил лишний раз убираться у себя и стирать одежду. До чего техника дошла. Сейчас наслаждаюсь телевизором. Замечательное изобретение. Так хорошо чувствовал себя только когда в юности с армией вернулся. Также сиборитствовал некоторое время и наслаждался жизнью. Еще пара деньков, и бегать начну по утрам. Я не привык без дела сидеть. Замечательно, Федор Иванович. Я правильно понял, что вы в изнанке дома строили? Ага, правильно, Костя, правильно. Я бы и сейчас построил. Кстати, спасибо за разъяснение по тому контракту. Я бы этого упыря по шее в землю зарыл. Да только он слишком струсил. Даже встречаться не стал. Стоило услышать по телефону, что я с ним сделаю. Федор Иванович, дорогой мой, вы можете сделать пару образцов строительных материалов. Парочку и не очень больших. Это каких? Озадачился геомаг. Например, кусок бетона или кирпича. Это будет просто образец для лаборатории. «О, этого добра сколько угодно!» – обрадовался Геомаг. «У меня рядом с домом гора щебня, и мусор строительный лежит. Сегодня как раз этим займусь. Будьте так любезны». После дежурства мы ожидаемо вернулись в родное МВД. Но для нас рабочий день не окончился. Нас двоих ждал Артур который тут же повелел Егору нацепить на себя бронежилет и утяжелители и начать бег. И со мной поступил аналогичным образом. Лейтенант в должности прапорщика и инструктор по стрельбе по совместительству гонял меня так, что пот лился не то что седьмой, а даже восьмой или девятый. После того, как я начал довольно сносно стрелять по мишени, он начал гонять меня на различные дистанции, выматывая физически и заставлял стрелять после этого. Тут мое качество стрельбы заметно упало. Но, как говорится, тяжело в учении и легко в бою. Действительно, работник МВД должен уметь стрелять в любой ситуации. И уставший, и измотанный, и после долгого бега. А бег в работе тоже пригодится. Каждый раз, обливаясь потом, я стрелял после чего на скорость разбирал и собирал свой служебный пистолет, чистил его, а затем начинал снова стрельбу, но уже из другой позиции. Смуглов внимательно наблюдал за мной, никак не насмехаясь и не пытаясь унизить, только изредка поправлял и подсказывал что-то. Иногда он что-то писал в своем журнале, это было тайной, Но я знал, что он ставит галочки по пройденным промежуточным тестам. Потом в конце месяца меня ждет аттестация, и пройдя ее, я смогу вздохнуть свободно. Смогу сразу после работы ехать домой. После Смуглова я сразу шел к Петлицину, после чего меня начинал гонять мушкетер. В журнале он рисовал галочки и что-то писал. Поэтому о своем прогрессе... Я мог догадываться исключительно потому, как много пропускал уколов. После изматывающих тренировок я отправился под душ, сбрасывая потную тренировочную одежду. Нужно будет еще постирать ее сегодня. Так, а теперь нужно поторопиться. 45 минут на стрельбу и 45 минут на фехтование. Это довольно много для того, чтобы заставлять Аню ждать. Но с этим ее решением я ничего не мог поделать. Обычно, пока я отрабатывал свои нормы, которые стали некой повинностью, она сидела у себя в кабинете, работая с документами. А в то время, когда я принимал душ, аккуратно собиралась и спускалась вниз. Быстро переодевшись, я проверил почту в телефоне. Ничего нового. Ну и славно. Я немного устал для этого. Чувствую, как только попрет наш бизнес с Егором, то спать мне не придется. И уже сейчас нужно думать о том, как вытаскивать с изнанки остальных. Когда я вышел из здания МВД, Аня уже ждала меня снаружи. «Тебе не стоит меня ждать». «Не говори ерунды», – отрезала она и тут же улыбнулась. «Пошли скорее. Я хочу тебе кое-что рассказать. Прямо уже не терпится». «Да? И что же такого случилось?» – попытался скрыть улыбку я. Я написала и подала рапорт Петрову. Радостно сияя сообщила Анна. Сразу попросилась на место Ярослава. «Все. Прощай, старая должность, и теперь мы сможем работать вместе». «Мы и так работаем вместе», – улыбнулся я. «Я имею в виду, что мы будем ходить на дежурство вместе». Делать обходы и такое прочее. Это же просто замечательно. Ага, ты просто не представляешь, какая я счастливая. Я поцеловал Аню в щеку. Почту проверяешь? Аня попыталась краем глаза заглянуть в мой телефон. Неа, ответил я. Подаю электронную заявку на оформление страховки. Оплачу страховку и буду возить тебя на работу а ты сможешь дремать, пока мы едем. А вообще, Аня, подожди пару месяцев, я куплю автомобиль и буду возить тебя с работы и на работу». «Ты у меня самый лучший», – чмокнула меня Аня. «А еще нужно будет купить Ане что-нибудь. Даже не знаю что. Что можно будет подарить любимой девушке в наши годы? Вот ведь задача-то». «Нужно будет обязательно проконсультироваться с Сашей или с кем-нибудь из девушек, чтобы получилось все как надо. Но посудомоечную машину точно. Не хочу, чтобы моя девушка мыла посуду». Мы не спеша ехали домой. «Костя, а тебе какие имена нравятся?» Вдруг спросила Аня. «Хм, разное. А что?» «Нет». «Я имею в виду детские имена». «Аня, ты спрашиваешь о том, как бы я хотел назвать ребенка, уточнил я. Аня, покраснев, кивнула. «Ну, не знаю. Пожалуй, если бы это был мальчик, то, наверное, Яков. Или...» «Тебе нравится имя Яков, сладкое?» «Очень», – снова покраснела Аня. «А девочку?» «Не знаю». «Но, возможно, Алиса? А ты какие имена дала бы?» Теперь уже задумалась Аня. «Не знаю», – призналась она сконфуженно. «Их так много, что я просто теряюсь. Сначала хочу одно, потом выбираю второе, потом третье, потом возвращаюсь к первому, и так бесконечный круг. Наверное, я такая глупая, да?» «Что ты, милая?» – я поцеловал ее ладонь. Это совершенно нормально. Я бы сильно удивился, если бы тебе было все равно. Аня промолчала, но я видел по ее лицу, что она очень и очень довольна. Ань, прости, ты ждешь ребенка? Анна густо покраснела и слишком резко нажала на педаль, заставив машину дернуться. Нет, покраснев, ответила она. Просто я подумала, что у нас ведь обязательно будут дети, и нужно обсудить такие моменты заранее. Так, давай дома договорим, а то я что-то как первый раз за рулем. Как скажешь, милая. Домой я поднимался просто окрылённый. Никогда не думал, что такие новости могут настолько сильно взбодрить. Нет. Настолько взбодрить – Нет. Нет, даже не знаю, как описать словами эти чувства. Скрыв взгляд, Аня сразу направилась под душ, а я улыбнулся и отправился на кухню. «Костя, не вздумай ничего делать на кухне!» На секунду выглянула она из ванной. «Что? Это сейчас что такое было? И как это понимать?» Уложившись в пару минут, Аня выскочила из ванной уже в домашней одежде. «Я сама хочу покормить тебя ужином», – сходу объявила она. «Давно хочу. Посиди пока». Я посмотрел на нее, пытаясь скрыть улыбку, и только сказал. «Ладно, тогда я посижу с тобой на кухне». После чего взял свою толстую папку с документами и принялся зазубривать параграфы и строчки. «Как же это муторно!» Впрочем,. Сейчас я не ощущал никакого морального напряжения. «Подумать только. Я буду отцом», – сказал я, улыбаясь уже в открытую. «Ты не представляешь, насколько я здорово себя чувствую». Аня обернулась, улыбнувшись мне. «Все готово, милый». После ужина она поднялась первой. «Даже не думай мыть посуду, я сама ее помою». Я посмотрел на нее любящим взглядом. Нет, нужно точно купить посудомоечную машину. Утро прошло как обычно, зарядив меня энергией, а день прошел без особых происшествий и какого-либо кошмара. Просто замечательное время. И сейчас я после окончания дежурства снова посещал своих инструкторов. Сегодня Артур придумал что-то новенькое. И после моего обычного изматывающего марафона занялся еще одним делом. Использованием своих возможностей Лебена. А именно, на скорость трансформировал тело, отращивал когти, формировал стальную рубашку, менял внешность. Всё, конечно, в пределах нормы, чтобы не повредить здоровье, которое не так давно начало наконец восстанавливаться. Теперь я укладывался в несколько секунд. Резерв у меня теперь действительно не уступал главам некоторых кланов. А уж сноровка как развилась, ого-го. После ряда физических нагрузок и подобных упражнений снова стал палить по мишеням. И в этот раз попал в обе области грудины у ростовой мишени, а третью пулю уложил точно в лоб. В круглую мишень выстрелы легли близко к центру. Прогресс, однако. Артур удовлетворенно хмыкнул и поставил пару галочек в журнал. «А теперь давай кувырком и выстрел из положения стрельба с колена», – сказал он. «Я только вытаращился на него». «Это что, еще был не конец?» «Давай, давай», – кивнул он. «Время еще есть, а на службе тебя еще не так раскорячить может. Сам знаешь, тебя уже не раз штопали». Я молча подчинился, выполняя элементы акробатики. Кувыркаться пришлось в бронежилете и полном обвесе, включая бронешлем. Руки задрожали снова, и я снова начал мазать. А я уже думал, что чего-то достиг. Какое там? Отгоняв меня положенное время, Артур разрешил удалиться. И на том спасибо. Теперь к мушкетеру. И быстрее на выход. Аня уже, наверное, заждалась. И просто руки чешутся заняться своим небольшим кланом.